макасинный телеграф. Выражение североамериканских индейцев, аналогичное русскому сарафанное радио. Быстрое распространение слухов. Представьте, что мы все попали в фильм с Джоном Уэйном. Скажем, ваш заслуживающий доверия репортер прижался ухом к железнодорожным рельсам, чтобы услышать, какое будущее нас ждет. «Что же я слышу?» — спрашиваете вы. «А слышу я, что автобусы Гавра отъезжают со стоянок и едут сегодня вечером на большую разминку вместе с девочками. Но не обязательно быть истинным индейцем, чтобы знать, что голубые пони едут в город на матч-реванш, чтобы доказать, что тот турнир в конце года они выиграли благодаря своему мастерству, а не травме. Но вы ведь читаете мою колонку ради настоящих сплетен так позвольте же посплетничать. И, как всегда, вы услышали это не от меня». Ходят слухи, что сегодня в нашем городе в столовой заметили представителя одного небезызвестного колледжа в ярко-оранжевом прикиде. А дальше уж хотите верьте, хотите нет, но вполне возможно, что к нему заискивающе подсела некая женщина-тренер и сообщила, где в последнюю неделю-две обретались в вапити и, скажем, увязала эту интересную новость некой тренировочной игрой, которая состоится сегодня вечером. Но и раз некий агент, разыскивающий талантливых спортсменов, так быстро добудет себе такой отличный охотничий трофей, может сегодня у него освободиться целый вечер. И если ему будет нечем заняться, то почему бы не посетить матч младшей школьной команды? Вы подумали, что я говорю о тренере старших классов, а не о женщине, которая заплетает волосы в две косички? Как вам не стыдно? Все тренеры младших и старших классов знают, что вапити сбились в одно стадо и всю неделю двигались вверх к Утиному озеру. Егеря пытались спугнуть их и отправить обратно в парк или охотничьи угодья старейшин, но вапити — это вапити. Однако это вам не колонка, рыба и дичь. Этого вы где угодно не услышите, разве что прижметесь ухом к рельсам, как я. Вы уж поверьте, что эта некая женщина-тренер на своем настоит. И этот охотник на спортсменов согласится взглянуть на восходящую звезду. Вы знаете, кого я имею в виду. Она разгромила университетских ребят и мальчиков и девочек. У нас никогда не было такого игрока, как она, Никсо Ковакс. На наших глазах творится история. Я буду следить за развитием событий и постараюсь читать, заглядывая через плечо агента. И помните, все это вы узнали не от меня.